Спросили раз меня, «Вы любите ли Неп?» «Люблю», — ответил я, «когда он не нелеп». Многие товарищи повесили нос. «Бросьте, товарищи, очень неугнос!» «На арену с купцами сражаться иди!» «Надо счетами бить учиться!» «Пусть все всерьез и надолго, но там впереди...» Может, новый Октябрь случится. Садама буржую пролетарий не мил, но раньше побаивался, как бы не сбросили. Хамил, конечно, но в меру хамил, а то революции не оберешься после. Да и то в Октябре пролетарская голь из-под ихнего пуза груза продралась и загнала. Осиновый кол в кругосветное их пузо. И вот вечевкой Мчекою выненчена, Вчера присмыкавшаяся тварь еще Трехэтажным непом улюлюкает нынче нам. Погодите, голубчики, попались, товарищи. Против их инженерских, бухгалтерских чисел не попрешь с винтовкой выйдя, продувным арифметиком ихним учись, стеснув зубы и ненавидя. Великолепен был буржуазный Лоренцо, разве что с шампанского очень горчится, возьмет и выкинет коленце, нос и только выможет горчицей. Да и то... В октябре пролетарская голь, до хруста зажав кулаки их, объявила, «Не буду в лакеях. Сегодня изголодавшиеся сами, им открывая двери гротеско, знаем, всех нас горчицами, соусами смажут сначала, Неп дескать. Вам не нравится с вымазанной рожей? И мне тоже». Не нравится то, не нравится, А черт их знает, как с ними справиться. Раньше был буржуй, и жиренный толст, Драл на сотню, сотню, на тысячи, тысячи, Но зато в мерлизах тебе И пальтос, и гвоздишки, и сапожищи, Да и то... В октябре пролетарская Голь попросила убираться из воль. А теперь буржуазия. Что делает она? Ни тебе сапог, ни ситец, ни гвоздь. Она из мухи делает слона. И после продает слоновую кость. Не нравится производство кости и слонячий. Производи иначе. А так сидеть и благородно мучиться, из этого ровно ничего не получится. Пусть от мыслей торгашских морщины ров, В мозг вбирай купцовский опыт, Мы еще услышим по странам миров Революции радостный топот. 1922 год